Не думала ли я о том, чтобы поучиться в колледже? Ему казалось, что меня может заинтересовать американская история или рисование, или можешь изучать кинезиологию, предположил он. Это может оказаться полезным, если ты решишь заняться преподаванием танцев. Вскоре мы уже смогли говорить об острове сокровищ, и нам стало казаться, будто бы руби никогда и не существовало. Мы искали и находили только хорошие воспоминание, потому что в конечном счете только они и имели значение. «Я никогда не забуду нейлоновые чулки, которые ты мне подарил», — сказала я. «Сейчас я что угодно готова отдать за новую пару». Ему нравилось вспоминать, как мы с ним танцевали. «Я всегда любил с тобой танцевать», — говорил он. «Мы умели порвать танцпол». И это было чистой правдой. Перед днем благодарения пришел конверт с незнакомым обратным адресом. Открыв его, я обнаружила письмо от Руби. «Грейс, прости, что так долго не писала. Я хотела забыть себя, забыть все, что у меня было. Я была не очень хорошей подругой, но надеюсь, что ты меня за это простишь. Я сейчас нахожусь в лагере для интернированных в Юте. Вчера вечером после ужина показывали алоха мальчики. Какой сюрприз!» «Но я очень счастлива за тебя, Грейс. Ты великолепно выглядела. Мне так много хочется сказать, но я постараюсь сократить это до самого важного. Я застряла в этой дыре. Никто нам не помогает. Ни Красный Крест, ни Армия Спасения, Американский Союз Защиты Гражданских Свобод тоже. Может, тебе удастся добиться чего-то теперь, когда ты стала настоящей звездой. Помоги». Когда я показала письмо элен она сказала, что тоже получила что-то похожее. Все в клубе получили письма от Руби, даже некоторые зрители. Мне надо ей ответить. «Зачем? Что ты можешь, ты или кто-нибудь из нас, сделать для нее?» — спросила элен «Никто не хочет наживать неприятностей, а тебе стоит быть особенно осторожной. Ты либо скрывала япошку под своей крышей, либо сдала ее». Так что лучше выбрось это письмо и держись от всего этого подальше. Я согласилась даже быстрее, чем следовало. Как я могла стать такой трусливой? И чего именно я боялась? То есть, да, я жила в одной квартире с Руби после нападения на Перл-Харбор и хранила ее секрет, и если бы не она, то у меня могли быть из-за этого серьезные неприятности. Я любила ее. Ей нужна была помощь, и я очень хотела помочь. Но меня парализовал страх». Я была не единственная, кто бросил друга, попавшего в беду. У тех, кто был отправлен в лагеря для интернированных, были друзья, соседи и коллеги, и никто из этих людей не вступился за них. Гордиться тут нечем. Я последовала совету Эллен и выбросила письмо. И я не стала говорить о нем Джо, мне не хотелось его расстраивать». 17 декабря 1943 года правительство США отменило закон об исключении китайцев, который запрещал поселение на побережье китайцев, кроме студентов, дипломатов, торговцев и учителей. Наконец-то китайцам можно будет легализоваться. Родители элен однако, отклонили это предложение. «Мы не хотим лишиться права вернуться в нашу деревню», сказал мистер Фонг, когда я зашла навестить Эллен и Томми. Мы не хотим, чтобы нас презирали на родине, когда мы туда вернемся. Но в большинстве своем люди увидели в отмене этого закона добрый знак. В тот же день Чарли позвонил Максу Филду, чтобы пригласить меня обратно в запретный город, в духе всеобщего прощения, так сказать. На самом деле Эстер просто сбежала с моряком. Макс, разумеется, тут же позвонил мне и рассказал о предложении Чарли, которое содержало еще и обещание гигантской прибавки к жалованию. Я не помнила обид, поэтому с радостью приняла предложение. Клуб процветал, и Чарли греб деньги лопатой. Танцовщицы зарабатывали по 60 долларов за вечер одними чаевыми, в дополнение к 50 долларам еженедельного жалования. Я же получала намного больше, и эти деньги также легко тратились. Я купила норковую шубку за 2250 долларов и машину, подержанный спортивный седан «Шевроле» за 659 долларов. Конечно же, ездила на нем я не часто, потому что бензин был по карточкам. Так что я арендовала место в гараже, и большую часть времени машина стояла там. «Давайте еще выпьем», — каждый вечер обращался Чарли к публике. «Даже если у вас будет наутро болеть голова, и что с того, вы всегда можете купить аспирин». В конце года, спустя девять месяцев после отправки Руби в лагерь, Джо написал мне письмо, которое изменило мою жизнь». «Непростительно долго я относился к тебе, как к младшей сестре. Как оказалось, я был слеп и не видел того, что было прямо перед моим носом. Скажи, сможешь ли ты посмотреть на меня другими глазами? Есть ли у меня шанс?» Я так долго этого ждала, что впала в эйфорию, как девочка, влюбившаяся впервые в своей жизни. Сейчас я стала ему нужна, но насколько эти чувства реальны? На этот раз я не стала отвечать ему сразу. Мне необходимо было подумать. Его следующее письмо... Сказала больше предыдущего. «Как я провожу время, когда не летаю? Мечтаю о том, как приеду к тебе, увижусь с тобой. Кажется, мне пора признать, я полюбил тебя, и это серьезно». Его слова сделали меня счастливой, но я не спешила. Вот что я написала. «Я хочу, чтобы ты понял, я не стану тенью Руби». В следующем конверте лежало такое письмо «Дорогая Грейс». Это последний раз, когда я упомяну Руби, и то потому, что я хочу, чтобы ты кое-что поняла. У Руби яркий фасад, за которым пустота. Ты же красива не только внешне, но и внутренне. Я знаю, что всегда могу доверять тебе и положиться на тебя. Я сожалею лишь о том, что мне понадобилось столько времени, чтобы это понять. Ты очень изменилась в нашей первой встрече, и теперь я вижу тебя в совершенно ином свете. Позволь сказать тебе кое-что, Грейс. Здесь я с каждым днем все больше узнаю о том, что такое отвага. И у тебя она есть, но дело даже не в этом. Когда я думаю о прошлом, о том времени, которое мы провели вместе, я понимаю, что ты всегда меня слушала. На острове Сокровищ, в клубе, все эти последние месяцы. Надеюсь, ты знаешь, что и я тоже слушал тебя. Я услышал в тебе тебя, как ты услышала во мне меня». Это значит для меня больше, чем я могу выразить. Ты для меня не тень и не замена. Ты девушка, с которой я должен был быть вместе с самого начала. С любовью, Джо. Наконец-то. Наконец-то.